Глава пятая. «Можно ли за минуту испытать все виды стыда?» Раньше я бы ответила, что вообще не способна испытывать это чувство, но, кажется, не только дракон разнообразил свой словарный запас благодаря мне, но и я разнообразила спектр своих ощущений благодаря ему. «Хлеб стоит дешевле серебряные монеты?» — холодно спросил мужчина. «Ты пытался меня обмануть, глупец?» «Господин, зачем вы слушаете это глупое и отвратительно выдрессированное чудовище? Мой хлеб особенный!» «Кажется, мне пора искать человека, чтобы он вправлял мозги всяким, которые смеют так выражаться при детях. Ишь, особенный хлеб у него. Я не планировала вмешиваться, мне не было никакого дела до этого незнакомца, но этот...» «При ребенке я даже не могла вслух сказать, что думала». «И чем же ваш хлеб особенный, господин?» — спросила я, подойдя к прилавку. «Никаких особенностей я в нем не вижу. Хлеб как хлеб, причем не лучшего качества. Так что?» «Чертов обманщик! Конечно, на рынке везде обманывали. Но медяшку или две, но чтобы хлеб за пару медиков продавать за серебрушку, это не просто наглость, это тянуло на полноценное преступление». «Если смотритель рынка узнает, то больше этот человек тут торговать не будет». Торговец замялся, понимая, что крик дракончика привлек много внимания, и он крупно влип. «Мудак! Мой человек тебя спросил, почему ты не отвечаешь?» Сурово спросил дракончик, перепрыгивая на мое плечо, отчего я чуть пошатнулась. «Интересно, его можно научить приземляться мягче?» И как ему теперь сказать, что нельзя просто так говорить «мудак», если сейчас все смотрят? Нельзя же отчитывать ребенка при всех. Сначала торговец, потом воспитание. Что-то делать с торговцем не пришлось. Он сам себя прилично подставил, когда вместо того, чтобы как-то смягчить ситуацию, начал кричать. «Да кто будет слушать это наглое животное?» «Верно. Не вижу ни малейшей причины». тратить свое время. Хрипло ответил мужчина, издевательски усмехнувшись и в упор уставился на торговца. — Глупое животное, у которого даже нет чувства самосохранения. Как ты посмел пытаться меня обмануть? — Я говорил про то животное, — нервно ткнул торговец в нашу с дракончиком сторону. Я понимал этого чернового мошенника. Мужчина в плаще излучал нешуточную угрозу, Такому не врежешь кулаком под дых, чтобы сбежать, и не испугаешь демонстраций своих способностей. Гнев был направлен не на меня, но я тоже чувствовала исходящее от мужчины давление. «Ты называешь эту милую госпожу животным?» Голосом незнакомца можно было замораживать озера. «Мало того, что глупый, так еще и слепой». как-то даже неудобно тебя калечить». «И я говорю про летающую мерзость!» — окончательно раскричался торговец, тыча своим толстым пальцем в сторону дракончика. «Здесь я вижу только одно животное — тебя. Отвратительно мерзкая тварь. Ты хоть понимаешь, кого пытался обмануть?» «Нет, ты настолько глуп, что даже не понял, в чью сторону ты тычешь сейчас своим мерзким обрубкам». Высокомерно усмехнулся незнакомец, отбросил полу плаща и достал меч из магических ножен. Огромный двуручник мужчина удерживал одной рукой без малейших усилий. Я сглотнула, почувствовав ярость, исходящую от этого человека. Он был силен, чертовски силен. Надо было хватать ребенка и давать дёру. но дракончик, как назло, слетел с моего плеча и азартно наблюдал за происходящим. г, -г — кажется, торговец только сейчас понял, как крепко влип, и, выйдя из-за прилавка, бухнулся на колени. —— Простите, глупца! Вы же говорили, что не калечьте недоумков и коллег! — Разумеется, я не калечу их, я их убиваю. Ответил незнакомец, размахиваясь мечом, словно тот весил не больше пушинки. Люди испуганно затоптали, кто-то прошептал, что нужно вызвать охрану. Я хотела закрыть дракончику глаза. Только смертоубийства не хватало для того, чтобы окончательно сгубить психику ребенку. Вот только у ребенка были свои планы. Он прыгнул прямо на голову незнакомца и сказал. «Чужой человек, подожди, ты не должен его убивать». Я испугалась за дракона, но мысленно восхитилась его добротой. Никогда бы не подумала, что дракончик, которому пришлось пережить столько плохого, сможет быть добр к человеку. Я так несколько секунд думала, пока дракончик не продолжил. Он так и не ответил на вопрос моего человека, а мне очень интересно узнать ответ. Пусть ответит, а после можно и убивать. Я не сдержала тяжелого вздоха, но ребенок, глянув на меня, истолковал его по-своему, добавив... «Пожалуйста». Агрессия от незнакомца в плаще сразу уменьшилась. Не знаю почему, но он слушал все, что говорил ребенок с особым вниманием. А у меня только что появился шанс исправить ситуацию. Господин в плаще, прошу, извините, что вмешиваюсь, но я попрошу вас не убивать этого человека. «Не волнуйтесь, милая госпожа. Я послушаю вашего дра...» химеру, и не стану убивать лыжица до того, как вы получите ответы на все вопросы», — сказал мужчина, сбрасывая капюшон. «Что ж, будь я чуть более юный и впечатлительный, то не сдержала бы восхищенного вздоха. В таких влюбляются миленькие дурочки, которые грезят о принцах, а встречают суровых и насмешливых воинов». а яркие карие глаза и густые каштановые волосы, завязанные в длинный хвост, только подчеркивали красоту этого человека. К счастью, я была трезвомыслящей, и куда больше потрясающей внешности мое внимание привлекали две вещи — огромный меч и ребенок, слетевший с головы этого человека, когда тот скинул капюшон. Не поэтому, видите ли, «Если вы убьете этого человека, то попадете в тюрьму, и вам придется остаться там на некоторое время. Лучше мы напишем на него жалобу, а местные накажут его по закону». «О, вот как! Тогда я не смогу купить хлеб и другие нужные вещи». «Хм. Вы хорошо ориентируетесь в местных порядках. Я так давно не был в человеческих городах, что уже... и не знаю современных правил». Смущенно рассмеялся мужчина. «Этот человек умная. Слушай ее. Она знает, если не все, то много-много. И хорошо бьет кулаками. Она мужика раз, и он сразу бух». Возбужденно заговорил «дракончик», чем привлек еще больше внимания со стороны зевак. Хотя куда уж больше. И так вокруг нас столпились и шептались. Мужчина тоже обратил на это внимание, на его лице появилось недовольство. Он спрятал меч в ножны. «Тогда госпожа подскажет, где можно написать жалобу?» — спросил мужчина. Я тоже оглядела зевак и с радостью кивнула. Я не хотела ничего показывать мужчине, но если все так продолжится, то кто-нибудь догадается, что Химера не может быть настолько умной. Тем более этот человек очень не вовремя оговорился. «Разумеется», — ответила я, едва успев подставить руки для неугомонного дракончика — прежде чем мы нырнули между лавочкой и вышли на другой ряд рынка. «Человек, а мы не должны были дождаться ответа от того мудака?» — спросил ребёнок. «Нет, он бы снова соврал. Но разве я тебе не говорила, что такие слова нельзя было говорить просто так?» — спросила я у ребёнка. «Ты говорила, что можно взрослым, в исключительных случаях. Как взрослый дракон, я посчитал этот случай исключительным, чтобы так сказать». Разумеется, прикрыть рот этому ребенку я не успела, вылетевшие слова обратно не засунуть. Однако незнакомец не показал ни малейшего удивления. Более того, он и сам очень подозрительно оговорился некоторое время назад. «Если ты изображаешь Химеру, то стоит изображать ее до конца», вздохнула я, постаравшись смириться с ситуацией. «Зачем человек? Чужой человек и так знает, что я дракон. Разве есть смысл притворяться?» Тем более есть смысл. Но, к сожалению, при незнакомце я не могла объяснить это ребенку. Я глянула на мужчину, который легко мне улыбнулся. Очень сильный. Владеет мечом, заряженным магией. И подозрительно проницательный. Словно охотник на монстров весьма высокого класса. И как раз такие охотники весьма любили охотиться на маленьких необычных монстров. Конечно, драконы вряд ли по зубам, но мало ли какие способности у них есть. Я крепче приезжала к себе неосторожного ребенка, стараясь не показать, насколько напрягает меня этот мужчина. Я все еще могла защитить ребенка, но предпочла бы тихо исчезнуть, не доводя дело до боя. Мы шли по рынку, умудрившись оторваться от привлеченной громкими криками толпы зевак. Я спокойно задавала направление в сторону охраны рынка, чтобы побыстрее избавиться от лишнего общества. Мужчина шел рядом, не отставая ни на шаг. Я мысленно заклинала его потеряться, время от времени резко петляя среди толпящихся людей. Но это, увы, не помогало. «Госпожа, позвольте узнать ваше имя». Нарушил тишину мужчина. «Стоит представляться самому, прежде чем спрашивать чужое имя». Отметила я, глянув на него недовольно «Человек, человек, а что такое имя?» Тут же спросил дракончик, зашевелившись на моих руках. «И зачем оно?» м протянула я, а потом продолжила. «Это то, чем тебя называют. Я человек, но людей в мире много. И этот мужчина тоже человек, но по профессии охотник, однако и людей, и охотников слишком много, поэтому дается имя, чтобы отличать нас друг от друга». Мужчина явно хотел что-то сказать, но не успел. Первым заговорил «дракончик». «Хм, странно. И как твое имя? Человек?» «Лиссандра. Но можно сократить его до лиссы». «Это только твое имя? Я хочу сказать, что только ты, Лиссандра, во всем мире, человек?» спросил дракончик «Нет, конечно, есть еще другие Лиссандры», — ответила я, а потом осторожно добавила. «Но это мое имя, данное мне при рождении, и ко мне стоит обращаться по имени, а не называть человеком. Если хочешь, могу придумать имя и тебе, чтобы ты тоже не был просто драконом». «Не нужно», — ответил ребенок. «Имя нужно, чтобы отличать вас друг от друга. Ты права, людей много, вас как-то нужно отличать друг от друга». Но нас, драконов, мало. Ты сама говорила, что встретить второго дракона практически невозможно, поэтому второе имя мне не нужно. И тебя я не буду называть по имени. Почему, удивилась я, хочешь продолжать называть меня человеком? Нет, ты будешь моим человеком, серьезно ответил дракон. В этом мире есть много Лиссандр. но нет ни одного человека, которого бы я назвал своим. Ты будешь такой одна, мой человек. Гордись». И я растерялась от подобной логики, но спорить не стала, иначе меня снова засыплют вопросами, на которые придется отвечать, пока не заболет язык. А вот незнакомец рассмеялся и все же представился. «Меня зовут э, Хэй, госпожа Александра. Приятно познакомиться». Кто-то мог не заметить, но я услышала лёгкую заминку перед тем, как мужчина произнёс своё имя. «Взаимно», — соврала я без зазрения совести. «И да, я не охотник, я маг», — сказал Хэй. «Пожалуйста, не путайте, это почти оскорбление». А меч подозрительно уточнила я. «Хобби, вот смотрите, госпожа Лиссандра». Сказал хей, а на его ладони появился небольшой черный шарик, словно сотканный из тумана. «Эта магия заставила меня чуть расслабиться. Наш с дракончиком спутник точно был магом». В этом мире, кроме обычных горожан, крестьян и знати, были особые группы людей – воины, охотники и маги. Первые владели оружием, имели определенного уровня иммунитет к магии, но больше ничем не отличались от других людей». Охотники не владели чистой магией, но умели использовать магические предметы, создаваемые алхимиками и особыми кузнецами. Маги же могли контролировать чистую магию, как и монстры, и это в чем-то их роднило. Потому, в отличие от большинства других людей, маги не испытывали к монстрам неприязни, а зачастую помогали им. Да и взаимовыгодные партнерские отношения были распространены, маги и монстры часто действовали вместе. Конечно, бывали исключения. Стоило вспомнить, как с моим дракончиком обошелся тот аристократишка. Но, в принципе, последний был настолько слаб, что его едва ли можно было посчитать полноценным магом. Эксперименты над драконом он проводил, чтобы... Я мотнула головой, не буду думать об этом. И без этого в этом мире слишком много мудаков, которым стоит врезать. Я так руки себе отобью. «Ух ты! Магия!» — восхитился дракончик. «А еще что-то можешь, чужой человек?» «Пока не могу», — ответил хей проходя за мной в узкий безлюдный переулок. Точнее, это были торговые ряды, но они пустовали, потому что покупатели сюда практически не доходили, и торговля шла слабо. А магия привлекает много внимания, зачастую не очень нужного. Поэтому хей прервался, а его рука легла на меч. Заметил, что за нами хвост... только сейчас или еще раньше. Надеюсь, он достаточно силен, чтобы мне не пришлось драться. А потом я обязательно подумаю о том, чтобы нанять телохранителя. В этом мире слишком много мудаков, чтобы можно было разгуливать одной. По крайней мере, какая-никакая охрана мне понадобится, чтобы доставить ребенка в приют. «Поэтому эти люди следуют за нами, да?» — спросил дракончик, слезая с моих рук и взлетая. «Они хотят посмотреть на твою магию, чужой человек?» «Не думаю, что тут дело в моей магии. Госпожа Александра, не объясните, почему вы завели нас в пустующие торговые ряды, когда точно знали, что нас преследуют?» — спросил меня Хэй.